Глава 7. Дни наполнились суетой и заботой. Маме, которая поначалу не хотела увольняться с работы, в конце концов пришлось это сделать. Она стала заниматься оформлением документов. Брат постоянно катался в Уфу и привозил оттуда то одних, то других специалистов. Было решено для начала обустроить под больницу хотя бы одно здание, для этого он искал рабочих. У меня тоже прибавилось работы. «Через три дня после нашей памятной поездки в Уфу ко мне в гости приехал Алексей, сына которого я лечил. Причем приехал он не один, а со всей своей семьей. Его сын уже начал понемногу ходить, только быстро уставал. Разумеется, он меня навестил не просто так. Дмитрий Петрович уже рассказал ему о нашей задумке. Вот мужчина и приехал все уточнить. Я подтвердил, что действительно собираюсь открывать клинику. Конечно, сначала небольшую но по мере увеличения потока клиентов будем отстраиваться». Выслушав меня, Алексей перешел на деловой тон. «Ты можешь только лечить?» – спросил он меня после того, как я ему все рассказал. «А что еще что-то нужно?» – удивился я. «Ну, например, ты сможешь удалить бородавку или родимое пятно?» «Смогу». С бородавкой вообще никаких проблем. С родимыми пятнами немножко сложнее, но тоже удалю, если нужно. А зачем мне за такое браться? Это ведь в любой больнице могут сделать? Могут, подтвердил он. Только некоторые люди боятся обращаться к врачам. И в основном это женщины состоятельных людей. А вот к тебе бы пришли. Ты все же без боли сделаешь? Зачем мне это? За несколько тысяч вешать себе на шею дополнительную очередь я не собираюсь. «Да и вообще ко мне будут тяжело больных людей привозить, а я буду в это время бородавки удалять?» «Вам самому-то не кажется это глупым?» – возмутился я. «Не кажется. Тем более это на первое время, а дальше как пойдет. Да я просто спросил, вдруг кто-то обратится с подобной просьбой. Ты сколько за свои услуги брать хочешь?» «А это вам зачем?» – удивился я такому бесцеремонному вопросу. Устроил мне допрос, как будто я его подчиненный. «Да ты не сердись», – увидел он раздражение на моем лице. Я же не из-за своего любопытства спрашиваю. Просто если у тебя больница появилась, не будешь же ты дальше брать, сколько дадут. Нужен ценник. Сам не знаю, задумался я. Это ты зря, произнес Алексей. Если ты не установишь цену, то быстро разоришься и прикроешь свою больницу. Народ сейчас ушлы пошел. Пронюхает, что ты бесплатно лечишь и на шею твою сядет. У тебя тогда действительно клиентов тысячи будут. Знаю. Махнул я рукой с досады. «Только дело это новое, нигде не посмотришь». «Это точно. Короче, есть у меня один знакомый, у него партнер по бизнесу из Германии. такой этого немца сынок сильно болеет». «Вот этот знакомый прицепился ко мне, когда узнал, что у меня сын здоров. Хочет этому немцу подсказать, кому сына на лечение привести Я могу ему подсказать твой адрес». «Подскажите, теперь скрывать не к чему. Мы же решили перестать скрываться. Нужно ставить дело шире». «А сколько ты с этого иностранца за лечение возьмешь?» – спросил Алексей. «По-моему, у него порог сердца, но его даже в Германии полностью вылечить не могут. Говорят, ему только пересадка поможет. А сын этого бизнесмена на пересадку органов не согласен по религиозным причинам». «Я из детей денег брать не буду», – произнес я. «Детьми у меня считаются люди до 12 лет». «Этому ребенку уже около сорока», – хохотнул Алексей, – «так что не переживай, да и семья у него не бедная, можешь смело цену установить». «Вам это зачем?» – начал я раздражаться от всей этой болтовни с расценками. «Вы можете сказать этому человеку, что я его вылечу, или вам что-то еще нужно?» «Не заводись», – примирительно поднял руку мужчина. «Давай поговорим прямо, раз ты так хочешь. Дело в том, что ты просто не представляешь, насколько уникальным человеком являешься». Я так вообще понятия не имею, откуда у тебя такой дар. Но очень скоро о тебе узнает много людей, как бы ты этого не хотел. У тебя в больнице будут огромные очереди. Я могу запустить слух о тебе ради богатых людей. У меня полно таких знакомых. Само собой, никогда не забуду о той помощи, которую ты оказал моему сыну. Но мне бы хотелось за предоставление тебе клиентов получать небольшой процент». «Хорошо», – оборвал я его речь. «Сколько?» 5% только за тех клиентов, которых я привезу. И еще одно условие. Мне бы хотелось, чтобы я мог тебе обратиться за помощью без очереди, и ты ее окажешь, разумеется, в плане лечения. Лечить будешь не обязательно меня, можешь моих партнеров, но все за плату. Как тебе мое предложение?» «Насчет процента согласен», – кивнул я. «Обращаться без очереди будете не чаще одного раза в месяц». «Идет», – Алексей протянул руку. «Я ее пожал», – после чего мужчина наконец-то ушел. Слова Алексея оказались пророческими. День ото дня клиентов становилось все больше. Стали появляться дни, когда я не успевал в течение дня оказать всем помощь. Причем люди, которые приезжали ко мне, не все нуждались именно в моих услугах. Многие приезжали просто из-за любопытства или с пустяковыми болезнями, которые можно вылечить в домашних условиях. Мне это стало нравиться все меньше и меньше, Были случаи, когда реально тяжело больные люди вынуждены были ждать в машине несколько часов, пока разные оборзевшие недоумки требуют с меня пустяковое лечение. Встречались индивиды, которые начинали скандалить, требуя пропустить их без очереди. Приходилось отвлекаться от работы и успокаивать орущую толпу. Несколько раз особо обнаглевших я выпроваживал из дома, несмотря на деньги, которые они мне предлагали. Я понимал, что долго так продолжаться не может – Обстановка по мере увеличения толпы около моего дома начала накаляться. Все чаще слышалась ругань по разным причинам. То очереди не поделят, то один человек на другого не так посмотрит. А ведь ко мне приезжали и обеспеченные люди, которые не хотели стоять в очереди и лезли вперед, что создавало дополнительную нервозность. Да и сам я просто выматывался. Единственное, что меня удерживало от посыла в далекие края всех этих больных, это строительство больницы. Приходилось терпеть. Мама уговаривала меня взять перерыв или кого-нибудь нанять, но я отказывался, хотел быстрее переехать в свою клинику. Из-за постоянной занятости и нервозности я стал раздражительный. Спокойно мог разговаривать только с близкими людьми, но и это мне не давали. Часто бывало, что меня поднимали ночью, прося о помощи. Причем эти сволочи не имели смертельный недуг, а просто не хотели стоять в очереди. С каждым днем таких людей становилось все больше. Последней каплей для меня стало, когда ко мне на прием завалилась какая-то женщина. Она брезгливо осмотрелась, глянула на меня высокомерным взглядом и бросила на стол несколько пятитысячных купюр. «У моей подруги нога сломана, она серьезный занятой человек, приехать сама не смогла, так что вам придется прокатиться со мной до ее дома. После лечения получите столько же», – заявила эта наглая баба. «Взяла свои деньги и пошла вон из моего дома». Сказал я повышенным тоном, закипая. «Да что ты себе позволяешь?» Начала скандальным голосом верещать дамочка. «Я сказал, пошла вон!» Процадил я сквозь зубы, перебив ее. Наверное, в моем взгляде она увидела что-то такое, от чего ее боевой запал сразу угас. Женщина схватила деньги попятилась к двери. Я резко встал и пошел за ней следом. На улице опять стоял шум, как на базаре. Увидев меня, люди начали затихать, и один парень хотел прошмыгнуть в дверь, видно, он был следующий в очереди. Я схватила его за шкирку и отшвырнул от двери. Увидев такой, люди окончательно затихли, поняв, что происходит что-то странное. «Есть тут больные дети не старше 12 лет?» – спросил я у молчащей толпы. «Моей дочери семь!» – крикнула одна из женщин, стоящая у старой машины. На мой вопрос откликнулось еще три человека, остальные молчали. «Признаться честно, большинство из этих людей не выглядели особо страдающими какими-то недугами. Больные с детьми заходят по очереди, остальных попрошу разъезжаться. Через пару месяцев откроется клиника, туда и записывайтесь на прием», – произнес я. Само собой толпа не собиралась расходиться. Люди неодобрительно заворчали, а один парень схватил женщину с ребенком за плечо, не пропуская их вперед. «Я первым в очереди был», – крикнул он мне. «Мне наплевать, каким ты был в очереди, понятно? Я же сказал, что для остальных прием окончен. Приходите, когда откроется клиника». В толпе начали раздаваться злые выкрики. Не зная чем бы окончилось дело, но тут подъехала еще одна машина, из которой вылез мой старый знакомый, Вячеслав Александрович. Он был в форме, поэтому гул сразу стих. Человеком он был умным, поэтому из нескольких услышанных фраз сложил общую картину и понял, в чем дело». «Расходимся, граждане, прием окончен!» – крикнул он. «Сейчас этому кудеснику будет не до вас!» «Давно пора посадить этого шарлатана!» – раздался голос из толпы. «Я от такого выпада просто офигел! Умеют наши граждане быть благодарными!» «Согласен, давно!» – серьезно кивнул полковник и глянул на меня, подмигнув. Толпа, услышав такое, начала разбредаться по своим машинам, хотя несколько человек остались. Офицера я пригласил к себе в дом. «Гляжу, дела у тебя пошли в гору», – со смехом спросил он. «Да уж. Сейчас я почувствовал, как сильно мне нужна больница, а главное – врачи, которые будут производить отсев и записывать на прием лично ко мне», – кисло улыбнулся я в ответ. «А вы ко мне какими судьбами?» «Да вот опять болезных привез. Я ведь просто так тебе почти не приезжаю», – сказал полковник. «Можно заводить. У них что-то серьезное?» Не, так не стрелы, но в строй нужно поставить как можно быстрее, смущенно сказал офицер, но я заметил, что смущение это наигранное. Тогда пусть подождут, пока я детей приму, а после заводите. Офицер кивнул и вышел. В дверь робко постучалась и вошла женщина с девочкой на руках. Я взглянул на них магическим зрением. У девочки, как у ее мамы, был порог сердца. Похоже, это у них семейное. Вот. Женщина погладила девочку по голове. «Сердце у Маши больное, на врачи у нас денег нет. Операция для нас стоит очень дорого, а еще курс реабилитации проходить нужно. Она часто задыхается по ночам. Помогите, пожалуйста, если можете. Мы собрали небольшую сумму, сколько смогли». Я велел положить девочку на кушетку и принялся за дело. Через пять минут все было закончено. Мать девочки продолжала смотреть на меня, не веря в то, что беда, которая преследовала ее дочь, уже позади. «Очень странно такое наблюдать. Почему-то пожилые люди благодарят и уходят, а вот родители больных детей не верят своему счастью». Я вздохнул. «Лягте», – велел я женщине, – «вам помогу, у вас ведь тоже сердце больное». «А откуда вы знаете?» – удивилась она. «Ложитесь!» – прикрикнул я. «Вы не одна в моих услугах нуждаетесь». Вылечив и мать, я с трудом выпроводил ее за дверь. Она все пыталась о чем-то меня расспрашивать. Денег с них я не взял». Не та эта семья, которая может позволить себе траты. У следующего пациента была примерно такая же болезнь, поэтому он надолго меня не задержал. Когда вошла последняя мать с ребенком, я удивился. Обе они были здоровы, и мать и ее дочка. Я с удивлением посмотрел на молодую женщину. «Вы с какой целью пришли?» – нахмурился я. «Ваша дочь здорова, впрочем, как и вы». «Вы меня не узнаете?» – спросила женщина, улыбнувшись. «Вы пришли мою память проверять?» – спросил я. «Нет. Вы помогли моей девочке несколько месяцев назад в больнице для анкобольных. Я тогда вам еще сразу не поверила. Помните?» «Помню. И что?» «Я пришла сказать вам спасибо. Извиниться я тогда была не в себе», – произнесла женщина. «Ничего страшного», – ответил я. «Я не обидчивый. Если у вас все, то можете идти, меня больные ждут». «Вот». Девочка протянула мне листок бумаги, где был нарисован человечек. «Это я вам нарисовала». «Спасибо», – улыбнулся я, взяв листок. «А правда, что вы больницу открываете?» – неожиданно спросила женщина. «Правда. Можно к вам на работу как-то устроиться. У меня и образование есть. Я буду хорошо трудиться». «Я этим вопросом не занимаюсь. Мы даже понятия не имеем, сколько сотрудникам будем платить». Кто нам нужен, тоже пока не знаем, и больница будет располагаться недалеко отсюда, а вы, насколько я помню, из Уфы. «Ну и что?» – пожала плечами женщина. «Я могу переехать куда-нибудь поближе. Кому можно обратиться по поводу трудоустройства?» Я вздохнул и посмотрел на женщину. Но откуда берутся такие прилипалы? Взяв свой телефон, я набрал номер мамы. Переговорив с ней и объяснив ситуацию, я отправил женщину к ней домой. Мама занималась подбором людей – «Вот и пусть ей нервы и треплет!» Поблагодарив, женщина ушла. Едва за ней закрылась дверь, как вернулся Вячеслав, приведя с собой двух парней, один из которых опирался на костыли, а у другого рука висела на перевязи. Выяснилось, что один получил пулю в ногу, а второй в руку. Причем первого я знал. Ему я уже оказывал помощь в аналогичной ситуации. Приступить к лечению двух новых страдальцев я не успел. В комнату влетела мама, бледная, с мокрыми от слез глазами. Мое сердце сжал холодок, предчувствие неприятностей. «Леру похитили!» – произнесла она. «Требует выкуп 50 миллионов!» «Как вам об этом сообщили?» – сразу спросил полковник, подобравшись. «Вот!» – мама протянула мне телефон. «Сообщение прислали!» Я взял протянутый мне аппарат и прочитал сообщение. В нем было написано. «Ваша дочь похищена. Мы требуем, чтобы вы в течение восьми часов...» «Собрали выкуп в размере 50 миллионов рублей. В случае задержки мы будем каждый час отрезать у нее по пальцу. Ментам ничего не сообщать, если хотите увидеть ее живой. Не тяните время. С вами свяжутся». Моя сестра училась в соседнем селе, только в нем была школа. Детей туда с близлежащих деревень возил автобус. Иногда Дима забирал ее со школы, но сегодня он был в Уфе и не смог приехать за сестрой. Может, это и к лучшему» я хорошо знал своего брата просто так он леру бы не отдал и кто знает к чему бы привело сопротивление вот же твари прошипел я сквозь зубы ну мрази как посмели скоты андрей ты чего мама от моего тона даже плакать перестала никогда она меня таким не видела сколько у нас денег есть спросил я ее почти двадцать семь миллионов у Димы на счету в банке лежат хорошо произнес я набирая номер брата «Повезло, что он как раз в Уфе находится у своей подруги». «Стоп!» – наконец вмешался в разговор Вячеслав, до этого с любопытством наблюдая за ситуацией. «Не гони лошадей!» «Ты уверен, что твоего брата на пороге с деньгами не перехватит?» «Ты давай пока бойцами моими займись, а я подмогу вызову». «А вы уверены, что за нашим домом не наблюдают?» «Или вы думаете, что похитители первую попавшуюся под руку девочку схватили?» «Зло спросил я. Я не собираюсь рисковать жизнью своей сестры». «Тоже верно». Легко согласился офицер. Сейчас мы уедем, а немного позже вернемся и поможем вашему горю. Не переживай, рисковать не будем. Я с таким не первый раз сталкиваюсь. Но твоего брата машина тонированная? Да, удивился я такому вопросу. Отлично. Он в каком банке деньги снимать будет? Сейчас узнаю, произнес я. Позвонив Диме, я попросил его снять все деньги в банке и вести их домой. Дима начал было расспрашивать, что случилось но трубку у меня забрал Вячеслав, кивнув на своих подчиненных. Пока Вячеслав объяснял, что Диме нужно делать, я вылечил этих парней. Из речи офицера я узнал, что когда Дима заберет в банке деньги, к нему сядут еще четыре человека с какой-то аппаратурой, которую он привезет к нам в дом. Я открою ему ворота, чтобы с улицы не было видно, кто в машине приехал. Офицер забрал своих бойцов и уехал, пообещав вернуться, когда стемнеет. Я немного успокоился. Мама продолжала себя накручивать все сильнее и сильнее. Пришлось и ее успокаивать. Пока никого не было, я взял один из драгоценных камней, который купил с братом. Было решено сделать амулет, защищающий от физических атак. Правда, я не знал, сможет ли он удержать пулю, а если сможет, то сколько попаданий выдержит. Выбрав камушек покрупнее, я приступил к делу. На работу ушло немного времени, поэтому вскоре я уже заряжал его магией, перекачивая из накопителей, припасенных заранее. Потом я залез на чердак, где хранилась наша заначка на черный день, и спустил ее вниз. В ней было 15 миллионов, которые я накопил в последние два месяца, исцеляя клиентов, привозимых Алексеем. Через три часа приехал Дима, привез с собой деньги и четырех мордоворотов героических пропорций. Вскоре заявился Вячеслав с двумя бойцами, мы стали дружно ждать звонка похитителей. «Даже хорошо, что у нас так много гостей в доме стало!» Мама отвлеклась. Она нас покормила, постоянно готовила чай и кофе. Наконец зазвенел мамин телефон. Она ответила, включив телефон на громкую связь. «Алло!» – произнесла она в трубку. «Деньги собрала женщина!» – раздался неприятный голос с непонятным акцентом. «Да, все у меня, как моя дочь. С ней все хорошо?» «Нормально она. Если притащишь с собой ментов...» «Мы и голову отрежем, тебе ясно?» «Я поняла, никого не будет. Деньги вам принесет мой младший сын», ответила мама, кусая губы. «Это тот шайтан, который людей лечит?» «Да, он». «Хорошо, сейчас пусть берет свой телефон и выезжает из деревни, мы ему позвоним». Трубку положили, я взял деньги и пошел к выходу, не слушая причитания мамы. Все уже было обговорено, Сначала хотели послать одного из бойцов полковника, выдав его за дядю Леры, но я воспротивился. Выкинет этот боец что-нибудь, и сестра пострадает. Да и кто знает, сколько там похитителей. Полковник не хотел со мной соглашаться, но я пригрозил, что если он отправит кого-нибудь вместо меня или начнет действовать до того, как моя сестра окажется в безопасности, то может больше ко мне за помощью не обращаться. Взглянув мне в глаза, он согласился». Мне сунули в ухо какое-то следящее устройство, после чего я направился к машине. Водить я уже немного умел, брат давал попробовать, но профи в этом деле я не был. Это подтвердил небольшой столбик, который я снес, как только выехал со двора. Когда я свернул на федеральную трассу и поехал в сторону Уфы, меня подрезала машина. Я еле успел затормозить. Из нее выскочили двое молодчиков в масках, схватили меня и забрали деньги, предварительно переложив наличку в свой рюкзак. Они усадили меня на заднее сиденье своего автомобиля и поехали в противоположную от Уфы сторону. В процессе транспортировки моего тела мне несколько раз приложили локтем по лицу. Хорошо, что я еще амулет не активировал, иначе эти ребята были бы сильно удивлены. Да и я с трудом мог бы себя сдержать, чтобы не нанести магический удар. Рефлексы, штопах. Я же не лекарем в свое время был, а боевым магом, умелым и тренированным, смею заметить. Вскоре мы свернули с основной дороги в лес, к которому вела едва видимая колея. Подъехав еще к одной машине, километров в двух от трассы, меня выволокли на свежий воздух. Я оказался в компании семерых вооруженных человек в масках. Деньги передали одному из них. Взглянув на вторую машину магическим зрением, я увидел знакомую ауру. В ней была моя сестра. «Всю сумму привез?» – спросил один из бандитов, видимо, главный. «Нет». «Там 42 миллиона, больше нет». «Добрый я сегодня», – произнес бандит и махнул рукой. Один из его подельников вывел из машины Леру, которая, увидев меня, рванулась из рук бандита. Тот ей не мешал, и вскоре Лера была около меня. У нее на пол лица был кровоподтек. Видно, кто-то ударил. «Ты и вправду людей лечишь?» – спросил тот же бандит, глядя на меня. «Правда», – коротко ответил я. Может, моего друга посмотришь? У него с животом проблема. Так, вылечи его. Лера наклонился к сестре. Видишь канаву? Да, кивнула она головой. Иди и ляг в нее. Потом все тебе расскажу. Сейчас ничего не спрашивай. Делай, что я говорю. Девочка пошла выполнять мое распоряжение. Куда это она полезла? Насторожился бандит, увидев, как девочка скрылась в канаве. В туалет пошла, ответил я, кровожадно ухмыльнувшись и активируя нажатием защитный амулет. Кого тут вылечить? Мой оскал бандитам очень не понравился. Один из них начал поднимать оружие, но я был быстрее. Создав воздушное лезвие, я направил его в самого впечатлительного. Раздался звук, похожий на то, когда резко взмахнешь чем-нибудь в воздухе. И глупая голова первого бандита отделилась от тела. Безжизненная тушка упала на землю, орошая все вокруг кровью. Несколько раз дернувшись, она замерла. Бандиты не ожидали от меня такого поведения, замерли и неверяще смотрели на обезглавленный труп. Эх, нравится мне этот мир, где о боевых магах ничего не знает. В моем прежнем мире сейчас бы уже любой болван начал бы или нападать, или удирать. А эти? Я атаковал еще четыре раза. После каждого падал очередной обезглавленный труп. Все удары находили цель. Из пяти убитых мною человек только один мог вскинуть автомат и дать по мне очередь. Амулет превосходно справился со своей задачей. Двое оставшихся не стали испытывать судьбу и рванули в спасительный лес. Одного я достал очередным воздушным лезвием, попав ему в район спины и разделив тело на две части. Второй успел убежать достаточно далеко, так и мелькал среди деревьев. Поэтому пришлось отправить в него огненный шар. Результата я не видел. Бандит упал больно далеко. Взяв рюкзак с деньгами, я пошел к сестре. Она лежала в яме, свернувшись в комок. Видно, что крики и стрельба сильно ее испугали. Взяв ее на руки, я двинулся в обратном направлении. Благо, что заблудиться было невозможно, дорога одна. Вскоре мы вышли на трассу и двинулись к своему дому. Надолго прогулка не затянулась. Мимо нас пролетел микроавтобус с наглухо тонированными стеклами, который резко затормозил и начал сдавать назад. Из него вылез полковник. «Где похитители?» – спросил он. «Там» махнул я рукой. «Примерно через полкилометра будет поворот направо, проедете немного по колее и увидите две машины. Около них лежат тела». «Какие еще тела?» – удивился офицер. «Мертвые. Они все покончили жить самоубийством, когда поняли, какую неправедную жизнь ведут. И в лесу пусть посмотрят, там еще один должен быть». Поняв, что вразумительного ответа он не услышит, полковник что-то буркнул в рацию. Сам остался с нами на дороге, а микроавтобус укатил дальше. Через несколько минут подъехало еще несколько машин с мигалками, нас посадили в одну из них и повезли домой. Полковник, поговорив со своим начальством, сел в машину и хотел поехать следом за кудесником. «Третий вызывает первого», – раздалось из рации. «Что там у вас?» – спросил полковник, поднеся рацию к арту. «Тот у нас шесть трупов и один тяжелораненый», – услышал он в ответ. «Похитители?» с тревогой спросил офицер, пока не знаю, возможно. Вот ведь, произнес полковник, после чего выдал длинную непечатную фразу, после которой даже водитель посмотрел на него с некоторым уважением. Сейчас подъеду. Место преступления выглядело довольно жутко. За свою долгую карьеру офицер много чего видел, но сейчас он был впечатлен. Конечно, не количеством трупов или крови, видел он картины и пострашнее, да и трупов за раз бывало и побольше. Его удивил способ убийства. Если быть точнее, то он не мог понять, как эти люди приняли смерть, каким образом. Осмотрев эту неприятную картину, он хотел пообщаться с раненым, но не смог. Тот находился в состоянии шока и совсем ничего не соображал. Через два дня полковник Вячеслав Александрович пришел с докладом генералу. Дело было крайне необычное, поэтому ФСБ взяло его под свой контроль. «Рассказывай, что там нарыли», – произнес генерал, поздоровавшись. «Почти ничего», – ответил полковник. «Мы вели парни от начала и до конца, жучок ему установили. Жаль, разговор нельзя было записывать. Когда он поехал передавать деньги, то его подрезала угнанная иномарка, в нее и пересадили нашего кудесника. После этого выдвинулась наша группа по освобождению заложников. Точнее, хотела выдвинуться, только у машины движок не хотел заводиться». Я давно говорил, что пора новый транспорт раздобыть. С группой и я, парня встретили на дороге с девочкой и с деньгами. «Ранения у него были?» – спросил генерал. «Абсолютно никаких. Следов крови тоже, только на рюкзаке, в котором находились деньги». «Ладно, дальше что?» «Дальше я поехал на место преступления, где и начались странности, если не считать за таковые то, что парень сам освободил заложника и забрал свои деньги». На месте обнаружено шесть трупов и один раненый. По результатам экспертизы похитители были убиты каким-то холодным оружием. Вот только наши эксперты так и не смогли сказать, каким именно. У пятерых отрезаны головы, одно тело разрезано пополам, а тот, которому повезло остаться в живых, лишился ноги, причем ему ее полностью сожгли вместе с костью. Как он от болевого шока не умер, ума не приложу. Наверное, сразу сознание потерял, а уже потом очухался. Эксперты говорят, что раны у людей, которых убили холодным оружием, довольно необычные, и их как будто убили невероятно тонким лезвием, причем с одного взмаха. Вот такие дела. А раненый что говорит? Он до сих пор не в себе, с головой совсем плохо. Несет чушь про шайтана. Кто эти убитые узнали? Да, двое уже три года находятся в федеральном розыске за разбой. Остальные тоже шваль, все имеют по нескольку судимостей. Понятно, побарабанил пальцами по столу генерал. Парень что говорит? Ничего особенного, говорит, что никого не трогал, сами умерли. Когда я начал немного на него давить, он сказал, что был в своем праве, защищал сестру. Арестовывать я его не стал. Народу собралось много, вся деревня. Да и с соседних люди приехали, слухи о похищении быстро разошлись, а к парню округа относятся очень хорошо, чуть ли не святым его считают. Понятно. Что-нибудь еще? Да, есть один примечательный момент. Один из бандитов дал очередь, но, по всей видимости, не попал. Хотя смятые пули нашли недалеко от трупов. Причем они были смяты так, как будто попали во что-то вроде дерева. Только до деревьев там достаточно далеко. А так срикошетить они бы не смогли. В общем, одни загадки. Что делать, думаешь? Можно, конечно, арестовать его за убийство, но что это даст? Как убил, чем, где орудие убийства? Мы понятия не имеем. А если просто так его взять, чтобы на нас постоянно работал, тоже глупо. Неизвестно, что этот парень выкинет и захочет ли вообще дальше наших ребят лечить. По-тихому взять не получится. Больно слухи о нем сильно разошлись. Да и семья его молчать не будет. Значит так, хлопнул в ладони генерал. С парня глаз не спускай. Сдается мне, что он может не только лечить, но и калечить. Проследи, чтобы СМИ об этом похищении не узнали» уже знают и интересуются. «Значит, скажи им, что вы банду обезвредили и девочку освободили. Учить тебя надо, что ли? Парня предупреди, чтобы лишнего не болтал. Скажи ему, что дело с трупами за мнём, и попробуй мягко выяснить, как он эту банду положил. Если скажет, то узнай подробности. Объясни ему, что мы не враги, пока он не перейдет рамки дозволенного. Он нам помогать будет, а мы ему. И этого раненого в чувства быстрее приводите. Может он что-нибудь... Интересное нам расскажет.